Попытался открыть глаза, когда услышал над собой откуда-то сверху «Мёртв! Тиран мёртв!». Увидел, показалось, где-то под самым потолком, но тут же нырнувшие книзу вампирские, плотоядные, огромные присоски линзы. Навалился горой, не вдохнуть, не выдохнуть. Гнев на минуту вернул искру сознания. А подлецы рано обрадовались. — Куда ты меня ведешь? Что это за коридор? — Бутырская тюрьма. На суд идем. — Кто будет судить? — Следствие закончено. Вот конверт, протокол и подписывал. — Ничего я не подписывал. Если кто ждет от меня, сама Подписал, не подписал, срок подошел суд. — Кто будет судить? — Троица. — Тройка? Особое совещание? — Разве я не ясно выразился? Троица. — Ты же говоришь, Бутырская тюрьма. «Разве я сказал? Бутырская?» «Ну, значит, Лефортовская, без разницы. Не имею права разговаривать с конвоируемым». «Зачем ты аплодируешь?» «Кто аплодирует?» «Ну, вот ты же». «А, это Положено стучать ключами опряжку или хлопать в ладоши, чтобы встречный конвоир успел поставить своего арестанта лицом к стене, чтобы вы не переморгнулись». «Товарищ Власик, прошу, никто же не видит. Скажи, у них есть доказательства? Есть у них документы, что я...» ну агент нет у них ничего а документов то нет без разницы в этом суде не доказывают зачитывают приговор в полстраничке. он уже у них там лежит готовый и шагай раб божий в лагерь или подвышку в какую комнату пакет такой приговор первое десять лет номер два двадцать пять а в третий только расстрел конвейер а мы в какой наш номер не имею права — Прошу, Николай Сидорович, никогда не забуду. Ты не обижайся, что так получилось у нас с тобой. Теперь я вижу, ты самый преданный. Это все Берия, он наговорил. Власик — растратчик, Власик потерял бдительность, врачей-травителей пожалел. — У тебя всегда кто-то виноват, только не ты. — Ну да, Власик не такой, человек зла не держит. Дурак, белорус. — Только зачем было генерала-лейтенанта отнимать? — Верну, все верну. — Скажи... — Ну, в ту самую. — В третью? — Да. — Где же, правда? Где законы? Власик, сделай что-нибудь. Мы же сейчас придем, будет поздно. — Тише там идут по тому коридору. Лицом к стенке. Быстро стоять так и не сметь поворачиваться. — Не беспокойся, не беспокойся, Власик. Ты только попробуй обменять. — Что обменять? Стой, не вертись. — Пакеты, комнаты. — Ну, падла, как ты быстро соображаешь. — Какая ему разница, прошу тебя, Власик? — Разница есть. Десять лет или вышка. — Конвоюру я сказал. Никакой разницы. — Захочет ли рисковать? Был бы я генерал-полковник. — Вернем все, вернем, товарищ Власик. — Стоять к стенке и не подсматривать. Кому сказал? Все же не выдержал. Глянул из-под локтя. И встретился глазами с Яшей Яковом. Со все знающими, понявшими глазами сына. Власик наседает на что-то быстро горячо шепчет белобровому веснущатому парню, прижимающему синий пакет к нагану на бедре. А чуть в стороне стоит Яков в своих солдатских обносках с заросшим лицом и смотрит на отца огромными глазами. А тут еще голос услышал, словно из стены, в которую упирался ладонями. «Лучше бы тебе не родиться, он же внук мне, наш бедный Яша!» «Да что вы смотрите на меня, все смотрите на меня!» Вы мертвы, я же знаю, что вас нет, и вы знаете, что нет вас. Жалеть надо живого, живого, если ты мать, если ты сын. Вам все равно, это живому не все равно. Он вдруг ощутил, что с его лицом происходит что-то странное, давно забытое. Не понял, что, но увидел потемневшую полоску на рукаве мундира, мокрую, и догадался, что плачет. Доминит тебя, отец Чаша, сия. Яша, сын, прости, простите меня, если можете. Это все он, это он все, он, Сталин. Он все отнял, ненавижу. Он отнял у меня детей, семью, он, Сталин. Я боялся его, боялся, что если тебя связывают дети, страх за их судьбу, жалость к близким, он поэтому и ударит, как ударил Каменева Бухарина, да и всех других. В страхе за детей предали себя, все предали. Это он умел, умеет, ненавижу. Но хватит, поворачивайся, ушли. Что? Что вы поменялись? Уговорил. Вологодский лапоть все-таки помнит генерала Власика. А как увидел твой мундир генералейсимуса? Спасибо, Николай Сидорович. Никогда не забуду твою услугу. Но ты молодец, как быстро сообразил. Здорово ты себе дублера выхватил. — Как ты сказал, генерал Власик? — Дублера, а что? — Ты неправильно сделал. Ты не должен был сказать так, товарищ Власик. — Что, опять разжалуешь Власика? — Всегда буду помнить. — Память у тебя не дай бог. Но Власика всегда доброта губила. Никак не научат дурного белоруса. Все, — Все-все будет верну. — Даже не спрашиваешь, в какую? В комнату какую? — Но не в третью же. Не в третью. — Двадцать пять лет тоже не мед. — И не рассчитывай, что убежишь. Это при дурном царе вы бегали. Ты снова аплодируешь. Главное, что не так комната, это главное. Но почему здесь только двери? Ты же говорил, три номера, а здесь... И были прибиты досочки. Один, два, три. А теперь на красном стекле цифры горят. Второй, второй, где второй? Как тебе не терпится получить двадцать пять? Ну и правда, тут только номер третий. Вышка на всех дверях. А где же наша? Наша! «Что ты стал? Как пень? Дай!» Прижимая синий пакет с именем Якова Иосифович Джугашвили к груди, бежал по сужающемуся коридору. Как из одного зеркала в тусклую глубину другого. Двери нескончаемо множились в мутной дали, над каждой пылала смертельная цифра три. Дышать было все труднее. Нестерпимо болела грудь, ее просто разрывало. Каждый глоток воздуха прорывался в сдавленную глотку, как бы вместе с острым зазубренным металлическим штырем. Они втыкались во внутренности и оставались там. И оттого тело становилось все тяжелее, как бы чужим. А из-за узких дверей с огненной цифрой доносилось одно и то же, одно и то же слово «проклят, проклят, проклят». Вот тут он в последний раз открыл глаза, и все, кто имел право приехать на ближнюю дачу, Присутствовать при его кончине запомнили этот миг. Вдруг окинувший их всех дикий лютый взгляд. Навалились все, не вздохнуть, добрались под лицы Он это, Мингрилл, проклятый. Везде он, глаза, присоски, губы, присоски ищут жадно. Знакомо сладострастно ловят добычу. Его, его это гнилостное дыхание, знакомое до тошноты припал к карту мокрыми от жаршлака и вина широкими губами сосут сосут высасывают из надорванных легких последний воздух из последних сил увернувшись как от кляпа от чужого рта коротко захватил глоток воздуха прохрипел обрадовались ненавижу беды раз ты ненавижу вашего сталина прокричал на весь мир неслышно Любовь побеждает смерть. Не было случайной фразы, а, как и все у него, выражением непроизвольного, как дыхание лицемерия. Любить, чтобы не умереть, что уж это распространялось и на него. Жил, пока мог, если не любить, то хотя бы жалеть, хотя бы кого-то, хотя бы самого себя. Себя любил, а точнее свою власть, когда побеждал врагов, и чтобы жить, должен был обязательно кого-то побеждать, не важно кого. Важно, чтобы их побежденных было все больше и больше. Сегодня больше, чем вчера, а завтра больше, чем сегодня. Когда все неправда. Биография революционера, первого из первых, царские сны, родословная улыбка, дружба, объятия, обещания, клятвы, слова, идеи. Остается только убивать. Право убить любого, кого наметил. Вот что такое власть. Ничто другое еще не власть. А поскольку от этого неправды становилось только больше, убивать приходилось все новых и новых, и все больше. Любить себя такого даже ему становилось все труднее и труднее, а значит и жить. У него еще была атомная бомба. Единственный раз, когда он оценил этих нытиков-интеллигентов, ученых, и подарил им дачи с полной меблировкой в лесу под Жуковкой. Бомба! могла многократно увеличить число побежденных, а значит продлить ему жизнь. На врачей он уже не полагался, но, к счастью, он был трус. Это спасло. На этот раз спасло. 1970-1980-1987-1988 годы